Весь этот день после того, как уехал от Лисицыной, я потратил на тренировки. Между ними дал очередное задание Илье, дабы тот пробил информацию по Белецким. Но так как до разговора с Таней еще оставалось время, вся эта информация была довольно поверхностной. Но и из нее можно было сделать кое-какие выводы. Оказывается, нынешний патриарх рода Белецких стал им не так уж давно, что-то около трех лет назад. До этого. Главой являлся другой человек, родной брат нынешнего по имени Ярослав. Так вот, именно с Ярославом и водил дружбу мой дедушка. С Максимилианом же, нынешним патриархом, он был не в ладах. И если это так, то ровно через год после того, как умер дедушка, главой рода Белецких стал Максимилиан. Тот человек, который никогда не был другом Антоновых. А значит, и Белецких, в принципе, нельзя назвать нашими друзьями. То есть они вполне могут быть замешаны в недавних случаях с участием розовой бабочки. И это не есть хорошо, хотя и никакой причастности к Белецким той самой татуировки я не нашел. Белецкий довольно могущественный род, и если они все-таки точат на нас зуб, то придется ой как не сладко, особенно беря во внимание тот факт, что война с Кащеевыми все ближе и ближе. Впрочем, даже у этого есть свои плюсы. Тот, например что теперь моя дружба с Темницкими намного более оправдана. В случае ухудшения ситуации, они смогут выступить нашими союзниками. Ведь ненавидят Темницких всей душой. Ведь враг моего врага – мой друг. Ну и Олег с Леной, а особенно Лена, будут лучше ко мне относиться. Я бежал очередной круг по территории поместья с кувалдой в руках, когда меня окликнули. А? Оглянувшись, увидел свою сестру. Лизу. Девушка, красота которой соразмерна с ее наглостью и стервозностью. За все то время, пока я живу в новом теле, мы с ней так ни разу и не поговорили. Я пару раз поздоровался с ней, на что получил полный игнор. Поэтому больше старался не обращать внимания на ее существование. Лизи было 25 лет. Она имела маленький, но острый нос. Вечно надменный взгляд и длинные, чернее черного волосы. При одном взгляде на нее становилось жутко, даже мне. Все время казалось, что скажи хоть одно неосторожное слово и ночью она проберется к тебе в комнату и без сожалений прирежет, поэтому я старался с ней не пересекаться. Хотя и внутренне недоумевал, от чего она так плохо относится к родному брату. Воспоминания реципиента подсказывали, что так было с самого детства. Лиза была самым близким из людей, кто больше остальных издевался над Владиславом. Зачастую она задирала его жестче, чем все остальные. В ответ младший брат поступал точно так же: старался насолить сестренке при любом удобном случае, правда. От этого становилось только хуже. Усмирить Лизу не выходило почти никому. Отец не являлся для нее авторитетом, а про мать и говорить нечего. Единственным человеком, что имел хоть какое-то влияние на нее дедушка. Когда он умер, Лиза как с цепи сорвалась. Ее больше ничего не сдерживало. И она вела себя так, будто хочет уничтожить весь окружающий мир и себя в придачу. Например, на свой прошлый день рождения она напилась и отправилась в ночной клуб. Там нарвалась на какого-то амбала, разбив тому бутылку из-под виски об голову и отгрызла половину уха. Из-за этого у тогда еще живого отца были большие проблемы. Он даже решил отправить нерадивую дочурку куда-нибудь подальше. Но Лиза устроила истерику и сказала, что если так произойдет, то она подожжет дом, а после перережет себе вены. От идеи ссылки пришлось отказаться. И теперь Лиза непонятно зачем пришла на задний двор поместья и окликнула меня. «Господь, что ей нужно?» «Владик!» Насмешливо бросила она, присев на лавку и закинув ногу на ногу. «Чего тебе?» Спросил я, остановившись неподалеку. «Убери эту хреновину!» Огрызнулась сестра, глядя на кувалду. «Она меня пугает!» проигнорировав просьбу я переспросил так чего ты хочешь ну не знаю она посмотрела вверх например чтобы метеорит свалился можешь устроить могу кувалду на тебя кинуть ответил я тоже своего рода метеорит будет да вздохнула лиза а ты совсем не меняешься владик как был наглым паршивцем так и остался весь в тебя сестренка улыбаюсь я и продолжаю бег да постой ты! Рявкнула она. Я поговорить хотела. Ох! Нервно вздыхаю и возвращаюсь к лавке. Сажусь рядом с Лизой. Слушаю, ты ведь у нас теперь новый глава рода, говорит сестра. Весь такой занятой теперь, настоящий патриарх. И. «Но хреново ты справляешься, Владик. Зубами улыбается Лиза. Ты вообще в курсе, что старый хрыч уводит у тебя деньги прямо из-под носа? Ты что вообще несешь? Какой еще старый хрыч? Жмурюсь я, глядя на сестру. «Как там его?» «Анатолий, во!» «Одевается, как колхозник, делает вид, что деньги его не интересуют, а сам?» «Ты думаешь, я тебе поверю?» Ухмыляюсь. «Тебе? Серьезно? Анатолий за всю свою долгую работу показывал себя исключительно с хорошей стороны, в отличие от некоторых. «Не пытайся его оклеветать!» Зачем она вообще заикнулась об Анатолии? Неужели хочет его подставить? Зачем? От скуки? «Какой наивный!» Лиза скрещивает на груди руки. Ведешься на такую показуху. Если я вдруг начну строить из себя недотрогу, ты тоже поверишь, что я божий одуванчик? Ты другой случай. Дурак ты, Владик. Если все пойдет прахом в скором времени, не удивляйся, ведь я тебя предупредила. Если у тебя есть что-то конкретное, говори. Не нужно ходить вокруг да около. И без тебя дел по горло. А что мне за это будет?» Лиза смотрит на меня из-под лоби и мрачно улыбается. По головке поглажу. Ну нет, протянула сестра. У меня от твоих рук голова разболится. Хочу чего-нибудь нормального. Слушай, тебе на нормальное лучше не рассчитывать. Я в Анатолий уверен и не стану подозревать его по пустякам. Тебе нужны либо железобетонные доказательства, либо можешь идти куда подальше. Все-таки я ошиблась, прошепела Лиза. Ты не остался таким же. Ты стал еще хуже, Владик. Ладно. Она поднимается с лавки. «Железобетонных доказательств не будет, но...» Подходит ко мне и склоняет голову. Шепчет. «Рекомендую заскочить в центр подготовки наших магов и проверить, какой там уровень подготовки и узнать, сколько это все стоило». Договорив, она подмигнула мне и отправилась в сторону дома. Я же остался наедине с кувалдой и своими мыслями. «Низкий уровень подготовки и завышенная стоимость». На первый взгляд звучит как клевета, непонятно зачем вброшенная Лизой. Но если предположить, что все это правда, и Анатолий правда плохо справляется с усилением рода перед войной с Кащеевыми, то это может привести к ужасным последствиям. Вот черт! Эта дрянная девка поставила меня перед выбором. Либо усомниться в компетенции Анатолия и все проверить, либо... Нет, забивать на сказанной сестрой нельзя. Лучше все таки все проверить самому. Как говорит собережённого, Бог бережет. Если это окажется ложью, мир не схлопнется, зато я стану спокойнее. Ничего не скажу анаторию и съезжу в центр подготовки. Я достал из кармана телефон и взглянул на время. Полвосьмого вечера. Самое то. Сейчас как раз должна проходить очередная тренировка у бойцов. Я быстро вернулся домой, переоделся и, прихватив с собой кувалду, поехал до центра подготовки. Естественно, в одиночку, не беря с собой парней Антона. Ведь Антон непосредственно связан с этим делом, и усомнившись в Анатолии, сомнения должны падать и на него. Здание находилось совсем близко, всего в 10 минутах езды от поместья. Плохо, что до этого момента я сам не нашел времени сюда съездить. Все же полностью скидывать подобные дела на других не дело. Я патриарх рода и должен все контролировать. Слова Лизы, даже несмотря на то, что они, скорее всего, ложь, наставили меня на правильный путь. Припарковавшись возле одноэтажного, но довольно крупного бетонного здания, я вошел внутрь. Здесь находилось не так много охраны, но те, кто были, тут же меня пропустили. Даже документы показывать не пришлось. Парни в черных костюмах знали меня в лицо. Хотя, скорее всего, узнали по кувалде первозданного. Такс. Иду по коридору до приоткрытой двери, за которой раздается шум. Заглядываю внутрь и вижу огромный зал размеры которого примерно как футбольное поле. Тут десятка два людей в спортивных костюмах, которые бегают, прыгают, пуляются друг друга заклинаниями. В целом ничего странного не замечаю. Все эти парни на первый взгляд кажутся довольно крепкими и умелыми, хотя и черт, как бы это объяснить? Простоватые они что ли? Слишком далекие от высшего света, аляповатые лица, странно подстриженные волосы. Впрочем, их внешность мне кажется странной только на контрасте с аристократами из Академии. Туда ведь берут самых лучших и самых красивых, тех, за кого не стыдно. Голубая кровь и это вот все. А парни передо мной обычные, но это только внешне. Самое главное ведь, чтобы они показывали хорошие результаты, а на остальное плевать с высокой колокольни. Тут же возникла мысль, а не из-за внешности ли этих магов начала интриговать Лиза? Она ведь та ещё заноза, которая по всякой ерунде может разводить хаос. Ладно, плевать. У меня сейчас два вопроса. А как мне проверить компетенцию этих парней? Я ведь в этом мало разбираюсь. Тактика, стратегия. Знаю лишь какие-то азы, но в целом профан. Умею ломать врагов через колено да размахивать кувалдой. Этого и хватало. До сегодняшнего момента, по крайней мере. Не устраивать же дуэли. Нет, это будет глупо. Зато сейчас я могу проверить, сколько все это дело стоило. Для этого я еще перед отъездом попросил Илью выяснить, сколько платят за подобные услуги другие рода. И... Дзинь. Отлично. Вот и сообщение от моего хакера. Ого!» – произнес я, взглянув на кругленькую сумму в экране. «Немало. Хотя, если брать в среднем по больнице, то не такая уж и огромная сумма. Хорошо. Зафиксировали. Я подхожу к мужику, которому чуть за сорок, и который руководит всем процессом». Очевидно, он кто-то вроде тренера для магов. Правда, какой-то слишком счастливый для такой неблагодарной работы. Перекинувшись с ним парочкой слов, спрашиваю, какую зарплату получает он и его бойцы. «Сколько?» От услышанной цифры у меня приоткрывается рот. «Какого хрена так много?»